Догэ Пругэмап. Что это за бог, не ясно даже самим уль. Но он всегда изображается в окружении чудовищ, которые не водятся на хумане и даже никому не снятся. По некоторым версиям, Догэ Пругэмап любит нагонять на людей беспричинный страх. А один старый уль утверждал, что Догэ Пругэмап любит громко выть, спрятавшись в темноте. Дугар Считается, что именно он научил улов воевать. Некоторые считают, что он не просто воспитал, а сам породил первых воинов, а уже от них ведут свой род остальные уллы. Впрочем, Дугар никогда не изображается с оружием в руках. Очевидно, он бог не войны как таковой, а рукопашной схватки, которую особо почитают уллы. Дизенхап изобретатель кошельков и сундуков, бог богатства и бережливости. Улы утверждают, что он способен насылать на них приступы скупости, граничащей с глупостью. Йуга, богиня охраняющая границы, как отделяющая богов от людей, так и границы ульских земель. Также считается, что она способна наслать на людей слепоту или просто сбить путника с дороги. Загадеп По некоторым версиям, брат Бога Гагадеба, по другим отец или сын. Есть версии, что он отобрал крылья у Гагадеба, и теперь тот больше не может летать. Есть и другие версии, что Загадеб просто спас птиц от гнева Гагадеба. Как бы то ни было, но его всегда изображают крылатым. Кандидатур. Что это за бог, неясно. Его немногочисленные изображения встречаются в самых неожиданных местах. При этом Канды-да-Тур совершенно не похож на прочих ульских богов и на самих улов. Он выглядит как обыкновенный европеец, что особенно странно. Кудега. Богиня красноречия и злословия. Изображается с семью языками во рту, а на некоторых изображениях Кудега держит в руках еще несколько языков. Некоторые уллы считают, что ей, а не к узгалябе, принадлежали первые лживые слова. Люсгамар подарил уллам рецепты изготовления пива, в том числе и хурмды. Некоторые уллы рассказывают, что Люсгамар иногда подбирает спящих на дороге пьяных людей и уносит их к себе домой. Что он с ними делает, неизвестно. Не исключено, что просто ест. Мыздынбуб бог огня сзади. Мыздынпуб бог огня сверху. Мыздынгыт бог воды. Мыздынтук бог большой воды, и мыздынгура бог огня вокруг, боги пяти ульских стихий. Мыздынгура считается отцом остальных четырёх. Неизвестно, чем они занимаются, но никто из уллов не хотел бы их прогнать. Ныздынбыба. Богиня горячих источников. Улы считают, что она обладает чудесным голосом и боится простудиться, поэтому всегда сидит в горячей воде. Певцы ее весьма почитают. Олгом. Бог возмездия. Считается, что он готов помочь каждому, кто собирается отомстить своему врагу. Но поскольку Улы народ не злопамятный, у Олгома довольно мало работы. Кроме того, Он считается покровителем смерчей, которые в тех краях большая редкость, и почему-то саранчи, которые в тех местах нет, поскольку в мире Хуманова вообще нет насекомых. Пругатуг, этот ульский бог, знаменит своей роскошной шевелюрой и тем, что изобрёл множество разных причёсок. Есть мнение, что это он научил улов отращивать волосы на всём теле, чтобы не мёрзнуть без одежды. которая, по единодушному мнению всех улов, только мешает как следует развернуться. Рыбы Гырга — бог огня. Одни улы утверждают, что он отец Мызденгуры и передал ему и его сыновьям часть своей силы, а другие полагают, что рыбы Гырга украл огонь у Мызденгуры и тот до сих пор не может вернуть себе свое достояние. В любом случае, улы считают, что именно благодаря рыбы-гырге в их землях такой хороший теплый климат. Впрочем, климат везде на Хумане равномерно теплый, благодаря трем не слишком горячим светилам. Просто улы не искушены в науке. Рыг-набарагандой. Научил улов строить лодки и с тех пор покровительствует мореходам. Рыг-путара-багыт. Брат Рыгона Барагандоя улы считают его богом морских пучин и при этом великим лентяем. По их мнению, Рыгопутер обогит пренебрегает своими обязанностями, поэтому море так часто бывает непокойным.